«Будет, Артель?» — спросил Константин Левин. «В селе Воздреме, Казанской губернии». «Да отчего же в селе? В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная Артель? А за тем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде, и от этого-то вам...»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 Налил рюмку и жадно выпил. «Выпей, хочешь?» — обратился он к брату, Тотчас же повеселев. «Ну, будет, а Сергей Иванович, Я все-таки рад тебя видеть. Что там, -то не толку, я все не чужие. Но выпей же, расскажи, что ты делаешь», Продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба И наливая другую рюмку. «Как ты живешь?» «Живу один, в деревне» как жил прежде. «Занимаюсь хозяйством», — отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которой брат ел и пил, и стараясь скрыть свое внимание. «А что ты не женишься?» «Не пришлось», — покраснев, отвечал Константин. «Отчего?» «Мне кончено. Я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что если бы мне дали тогда...»